Глава 2. Космический линкор Свирепы продолжал вспарывать ледяную пустоту, спеша присоединиться к группе кораблей, которыми командовал подполковник Александр Романов. Сатор, будучи старше по званию, отнёсся к своему подчинению Романову спокойно. Во-первых, это была его операция, и Свиреп лишь помогал выполнить боевую задачу, а во-вторых, зная подполковника лично, Георг уважал его. И сражаться под началом Алекса считал честью для себя и своей команды. Сколько у нас там осталось? спросил Сатур, бросив короткий взгляд на первого пилота. Через 4 часа достигнем системы Блора, командир, ответил тот, обернувшись. Затем опустил взгляд ниже и подмигнул синеглазому мальчишке. Про то, что у полковника неожиданно появился сын, знал уже весь корабль. Новость облетела линкор в мгновение ока, и экипаж теперь искал предлог, чтобы посмотреть на маленького дикаря, ходившего тенью за командиром. Впрочем, Сатор быстро прекратил паломничество, отправив пару особо любопытных носов в карцер. Команда свирепого мгновенно осознала, что приёмы шк командира не зверушка в зоопарке, и вернулась к своим прямым обязанностям. Но обсуждать потихому поступок полковника им никто запретить не мог. И тут Ленкор разделился на два лагеря. Одни укорезины качали головами, ожидая последствий усыновления маленького дикаря с отдалой планеты, вспоминали, сколько недображелателей скопилось у командора, пытались предсказать исход этого происшествия после его возвращения на землю. Вторые предпочтали не лезть в дела Саттора. Они говорили: "Полковник знает, что делает. С законами знаком получше многих, но раз решился, значит, уверен в успехе своей затеи". К тому же, одинокому мужчине давно пора было обзавестись семьёй. И если ему по сердцу пришёл мальчишка Станора, то почему бы и не приёмышь? Раз уж со своими детьми командир не торопится. И только предмет частых обсуждений экипажа, мальчик с удивительными синими глазами, продолжал дечиться всех, кроме самого Саттора. Он ходил за ним хвостиком везде, куда бы ни направился командир, семенил рядом, крепко держа полковника за руку. Если с ним кто-то пытался заговорить, прятался за полковника и уже оттуда выглядывал, изучая незнакомца насторожённым взглядом. Он ни с кем не заговаривал первым и на вопросы отвечал только своему отцу, которого упорно именовал Грог. Сатор не навязывал мальчику своё отцовство, терпеливо ждал, когда пройдёт время и Рик наконец примет его и своё новое имя. Покажем младший Сатор упрямо твердил: Меня зовут Арнар, у меня есть отец. Хорошо, покладись, Такивал Георг. Я понял, твоё имя Арнар, но я буду называть тебя Рик. Мне удобней произносить это имя, твоё сложное, ты не против? Рик некоторое время буравил мужчину хмурым взглядом, но всё-таки кивнул и ворчливо ответил: Ладно, называй Только я всё равно Арнер. Я помню, Рик улыбался командир. Можно было бы оставить мальчику его имя, но Георг хотел, чтобы из его жизни исчезло всё, что напоминало бы о произошедшей трагедии. Ребёнку и так снились кошмары. Он кричал во сне, днём часто замыкался и уходил в себя, и Сатор старался не оставлять приёмного сына в одиночестве. Увлекал чем мог, рассказывал сказки, которые помнил из своего детства. Впрочем, помнил их полковник плохо, зато неожиданно открыл в себе талант сочинителя, потому что приходилось как-то додумывать и заканчивать истории, которые обрывались в его памяти едва до, до середины. А если не мог ничего придумать, то рассказывал о гее, о космосе, других планетах и их обитателях. На няне живут зелёные люди, представляешь, говорил полковник. И чем зеленей кожа, тем нянец знатней и красивей. Зелёные, округлял глаза мальчик. Зелёные, важно кивал Гьорк. Да ну, недоверчиво тянул Рик. Грорк, ты врёшь, зелёных людей не бывает. Даже с красными глазами бывают, горячо возражал командир. Из жабрами, как у рыб. Например, король Стронна, жабры у них вообще признак божественности. Младший Сатор некоторое время потрясённо хлопал глазищами, потом махал рукой и пренебрежительно отвечал: "Враки, это такого не бывает". "Да как же не бывает, когда есть?" возмущённо восклицал отец. "Вот, гляди". Он доставал коммуникатор и показывал пасынку жители необъятной вселенной, ненавязчиво знакомил его с другими формами жизни. Не спешил, дозировал информацию по крошке, превращая адаптацию в игру. Правда, сначала пришлось доказать мальчику, что у богам ни сам командир, ни его экипаж никакого отношения не имеют. К демонам тоже такое предположение Рик высказал, когда Сатор убеждал его в своей человечности. Ущипни меня, сказал полковник, протягивая руку. Только со всей силы ущипни. Если я бог, то тебя поразит молния за святотатство, а я не почувствую боли и даже следа не останется. Э, если демон с подозрением спросил Рик: "Тогда ты сгоришь в огне, а мне всё равно ничего не будет", успокоил его Георг. Мальчик пошмыгал носом, не спеша выполнить просьбу странного Грорга. "Тросишь?" подначил его командир, а сказал, что большой. "Я большой", занудчиво ответил Рик. Зажмурился и со всех сил и ущипнул мужчину. Сильней! Азарт навелил тот. Ещё сильней. С -с -с Зашипел командир: "Отнимай руку, смотри". Мужчина и ребёнок вдвоём уставились на красноту, оставшуюся на месте щипка. "Больно, между прочим", пожаловался полковник. "Ты сам просил", самодовольно ответил Рик, отметив, что всё ещё жив. Ни молний, ни огня в каюте так и не появилось. "Я сильный". Настоящий силач рассмеялся Георг, порывисто прижимая к себе смешного мальчишку, но тот вывернулся и отошёл подальше, взглянул на Саттора из-под лобья. Командор улыбнулся в ответ, не выказав ни расстройства, ни раздражения. Нужно время, только и всего. Это полковник внушил себе сразу, и теперь никуда не торопился. У них впереди вся жизнь подружиться. Впрочем, Их взаимоотношения складывались не так уж и плохо. Ипостирик не подпускал к себе командира близко, но Сатора оставался единственным, кому он доверял. Может, и неосознанно, но мальчик тянулся к мужчине с добрыми глазами. Но особое уважение и даже трепет он чувствовал, когда полковник общался с подчиненными. Тогда Грог становился другим, чем-то напоминая хозяина земель, на которых стояла деревня бывшего пастушка. Только командир не приказывал порой, но порой его тон становился таким, что Рику сама собой представлялась плеть, хлещущая по неодивой черни. Но стоило Сатору перевести взгляд на ребёнка, и черты его смягчались, на губах появлялась улыбка, и мальчик проникался уверенностью, что рядом с человеком, который хочет заменить ему отца, бояться нечего. А вот к остальным членам экипажа мальчик подобных чувств не испытывал. Нет, они улыбались, заигрывали, пытались познакомиться, но Рик никому не доверял. И особенно ему не понравилась красивая женщина с короткими волосами, которую Грорк назвал Еленой. Вот она мальчику совсем не понравилась. Хоть и улыбалась, когда полковник знакомил их, но глаза смотрели испытующе. Рик невольно передёрнул плечами, словно по его коже пробежали колючки. Вроде и голос у Елены был ласковым, и слова грубого не сказала, а мальчик спрятался за Георга, уткнулся в него головой и выходить отказался наотрез. Рик: "Чего ты испугался?" удивлённо спросил Сатор. "Тебе не понравилось Елена? Выбирайся, ты же большой. Я маленький." Буркнул мальчик и крепче сжал в кулаках ткань форменного комбинезона командира. Ребёнка нужно показать специалистам, чуть раздражённо произнесла Елена. Они помогут ему пройти адаптацию. Мы без мозгоправов отлично справляемся, отмахнулся Сатор. Я вижу, проворчала она. И всё же, обойдёмся. Тут же ощетинился Георг. Вы знаете, что делаете, командир? Сухо ответила женщина, и на этом знакомство закончилось. В следующий раз Рик увидел Елену в каюте Саттора. Он уже засыпал, когда раздался негромкий стук в дверь. Георг бросил взгляд на мальчика и впустил посетителя. Это был капитан Ярвинин. Рик видел, как женщина обняла командира за шею, тот накрыл ладонями её талию. Они недолго шептались о чём-то. Елена ластилась Гиорг отвечал мягко, время от времени, украдкой бросая взгляды на приёмного сына. "Гиорг", повысила голос женщина. Рик понял, он не снимал переводчика даже на ночь. Мальчик открыл глаза и увидел, что лицо Елены вдруг приобрело обиженно-злое выражение. "Сколько можно? Он не младенец, и если одну ночь проведёт без твоей опеки, ничего страшного не случится". "Тихо". Зашипел Сатор, воровато оглядываясь на приемного сына, но тот уже снова прикрыл глаза и продолжал наблюдать из-под ресниц. Елена отошла в сторону, отвернулась, обняв себя за плечи. Георг досадно вздохнул, приблизился к ней и прижал спиной к своей груди. Мужчина снова что-то шептал Елене. Она развернулась, опять обняла его и спросила: "А я, Георг? Как же я? Ты совсем перестал обращать на меня внимание?" Прекрати. В приглушённом голосе командира проскользнуло раздражение. Рик на борту всего 5 дней, а ты закатываешь шестерику, словно я не объявлялся уже год. Мальчишке нужно время, неужели так сложно понять? Но что случилось за ночь? Руки женщины скользнули к ладоням полковника, она сжала его пальцы и заглянула в глаза всего одна ночь, Георг. Мальчик спит, он даже не заметит, что тебя нет. Ему снятся кошмары, протяжно вздохнул командир. Рик часто просыпается. Нужно время. Да ему снотворное. Ты в своём уме? сердито спросил Сатор. Он освободил ладони от хватки Елены, прошёлся до койки, чтобы проверить мальчика, и Рик зажмурился, чтобы Грог не заподозрил, что за ним подглядывают. Полковник поправил одеяло и вернулся к Елене, но уже не подошёл близко. остановился в двух шагах, скрестив на груди руки. Ты ведёшь себя хуже ребёнка, снова заговорил мужчина. Что за дурость, ревновать к маленькому мальчику? Он пережил настоящий ад, видел, как погибла вся его деревня, сидел над телом своей матери. Ты должна сочувствовать ему, а не ревновать. Я уже начинаю думать, что ошибся в тебе. Лена, не разочаровывай меня. Не хочу знать, что моя женщина эгоистичная стерва, или ты пересмотришь своё отношение к Рику, или, или, с вызовом спросила она, или всё будет кончено, жёстко закончил Георг. Ты говорил, что любишь, с горькой обидой всхлипнула женщина. Я тебя не обману. И сможешь расстаться со мной? Если вынадишь, да, ответил коммандор. Елена вспыхнула С силой ударила кулаком по груди полковника и выскочила за дверь. Чёрт, выругался Сатор. Поднял лицо к потолку и шумно выдохнул. После взъерошил волосы и бросив ещё один взгляд на Рика, вышел из каюты. Впрочем, вернулся он быстро, тихонько прикрыл дверь, бросил хмурый взгляд в иллюминатор и подошёл к койке. Присел на её край, накрыл большой тёплой ладонью детское плечко, не сильно сжал и иззамер так ненадолго. Затем вздохнул и шепнул: "Будет, как будет". "Ты ссорился из-за меня?" спросил Рик и повернул голову к командиру. "Подслушивал?" насмешливо спросил мужчина, но взгляд мальчика остался серьёзным. Сатор вздохнул и кривовато усмехнулся. Не все могут пережить изменения своего уютного мирка, малыш. Кто-то встречает трудности грудью, а кто-то отсиживается, как шлак. Порой даже хорошо, что происходит нечто, позволяющее по-новому взглянуть на другого человека, о котором ты, казалось, знал всё. Твоей вины в этой ссоре нет, Рик. Наверное, её вины тоже нет. Просто мы оказались слишком разными. Впрочем, нужно время. Он снова усмехнулся и повторил: "Нужно время. Оно всё расставит на свои места. Поживём, увидим, понимаешь?" Рик мало что понял, но покладисто кивнул. Георгий рассмеялся и поддел кончик носа мальчика пальцем. "Спи, малыш. Завтра нас, возможно, ожидает тяжёлый день." "Что будет завтра?" спросил Рик, приподнимаясь на локти. "Завтра ты увидишь другие корабли." Пояснил командир, поцеловал мальчика в щёку, затем провёл ладонью по стриженным волосам. "Эрик, сновалёк. Расскажи мне что-нибудь, Грог", попросил он. Мужчина хмыкнул и продолжил сочинять старые сказки на новый лад. Линкор вошёл в систему Блора. До встречи с кораблями Александра Романова оставалось уже меньше 2 часов. Сатурн мог прибыть на 2 дня раньше, но не спешил. Из Зарика. Давай ему время немного привыкнуть к своему кораблю и его распорядку, к людям, к приборам, к запахам и звукам, и, конечно, к себе. Ещё в тот день, когда он получил приказ, полковник связался с Романовым, чтобы выяснить, насколько необходима его помощь. Алекс был удивлён, помимо того, что с Атора гнали к нему с другого конца вселенной, так ещё и обстановка не требовала вмешательства дополнительных сил. Подполковнику вполне хватало тех кораблей, что были направлены под его командование. Поговорив со старым знакомым, Георг уведомил его о времени своего прибытия, так что опоздать он не опасался. Что до Янсена, то Романов доложил генералу о прибытии Свирепова в оговорённый двумя командующими срок. Входим в пояс Тайгора, командир уведомил первый пилот. Перейти на малую скорость, активировать щиты, приказал Сатор и повернулся к связисту. Соедините меня с Романовым. Слушаясь команды, ответил тот Рик, цепко державший полковника за руку, наверное, впервые за 6 дней рассматривал рубку и приборы без затаённого страха. В больших чистых глазах мальчика мелькнуло любопытство. Он прислушивался к непонятным словам окружавших его людей. смотрел, как ладони порхают над плоскими мерцающими панелями, затем задрав голову, посмотрел на своего опекуна и защитника. Сатор почувствовал взгляд ребёнка, подмигнул ему и через короткое мгновение вновь наблюдал за слаженной работой своей команды. Командир, подполковник Романов на связи. Позволишь мне отойти ненадолго? тихо спросил Георг мальчика. Мне нужно поговорить. Рик неуверенно кивнул. Я осторожно выпустил из захвата ладонь Сатора, словно это могло привести к новой катастрофе. Но ничего не произошло. Командор потрепал мальчика по волосам в Zeroшев и отошёл к переговорнику. Рик вздохнул, сцепил пальцы и теперь бросал на тех, кто находился в рубке, насторожённые взгляды. "Эй, Рик", услышал он и повернулся к одному из пилотов. Хочешь попробовать управлять нашим кораблём? Э, у меня получится? С опаской спросил младший сатор. С тех пор, как в жизнь Линкора вошёл новый член экипажа, многие обзавелись своим наушником-переводчиком. Не столько ради того, чтобы угодить командуре, сколько ради собственного любопытства. Хотелось понимать маленького тонорца, а ещё хотелось поговорить с ним и развлечь. Судьба мальчика вызывала сочувствие. И пусть не все добряли выходку полковника, но дикарёныш никого не оставил равнодушным. Впрочем, между собой экипаж свирепо называл Рикьердо Саттора везунчиком. Выжил после падения пиратского катера на деревню, не попал под шльные выстрелы, когда выжившие бандиты отбивались от селян, бросавшихся на них с мечами и вилами, и сейчас попал под покровительство кого-нибудь, а самого Георгоса Саттора Только Рик не подозревал, какое прозвище уже плотно прикрепилось к нему. "Давай попробуем и узнаем", улыбнулся второй пилот. Это просто, вот увидишь. Лицо у мужчины было доброе, улыбка открытая, и Рик решился. Он даже стиснул кулаки, чтобы не дать слабину и не показать, что на самом деле ему страшно. "Меня Петром зовут", представился пилот, протянув руку приблизившемуся ребенку. "Можешь называть Петя". Арн начал мальчик, но вспомнил, что этим людям проще произносить другое имя, как говорил Грог, и поправился. Рик. Пилот Пётр сам пожал руку приёмному сыну своего командира, после подхватил подмышки и усадил себе на колени. Рик дёрнулся, но заставил себя расслабиться и не пытаться сбежать под уютную защиту опекуна. Пётр взял правую руку мальчика за запястье и велел: "Раскрой ладонь. Рик хрустнул пальцы, и мужчина направил его руку к мерцающей панели. "Видишь линию?" спросил он. "Это наш курс, путь, по которому мы летим". Угу, кивнул Рик. Первый пилот обернулся к ним, хмыкнул и убрал руку от панели управления. "Видишь? Получается весело", заметил Пётр. "Теперь только ты управляешь кораблём". Рик скосил глаза на первого пилота, тот подмигнул ему искрестил руки на груди. Правда ли младший сатур управлял линкором, или же это была просто игра? Мальчик не знал, но ему понравилось думать, что он действительно ведёт всю эту огромную штуку. Его взгляд не отрывался от линии и вспыхивающих символов непонятных Рику. Он сидел, заворожённый сменяющейся игрой росчерков и значков. Их значение знали пилоты и грок. Командор обещал, что младший сатур их тоже однажды поймёт. И в этом мгновении мальчику вдруг отчаянно захотелось читать все эти странные знаки. Молодец у меня, парень, голос полковника вырвал Рика из его восторженного состояния. Пройдёт лет 10 и будет лучшим пилотом в академии. Никаких сомнений, командур подхватил Пётр. Э, отец не давал мне править повозкой. говорил, что не удержу возжи. Ответил Рик, но вдруг Сник потерял интерес к управлению космическим кораблём и сполз с сиденья пилота Пети. Сатур поджал губы, понимая, что мальчик вспомнил погибшую семью. Подхватил его на руки и поднёс близко к иллюминатору. Смотри, указал он пальцем. Это Тайгор, планета. Помнишь, я говорила о планетах? Только на Тайгоре жизни нет. Если бы мы высадились на его поверхность, то не смогли бы дышать без специальных костюмов. С гладкой круглой головой уточнил Рик. Полковник согласно кивнул. А что такое пояс Тайгора? Хм, Саттору усмехнулся. Тебе будет пока сложно это понять. Попробуем так. Блор это звезда, вокруг которой вращаются планеты, такие как Тайгор, как Гея, Представь, что вся система Блора это один огромный дом. Блор печь, вокруг которой поставили стены планеты. Этот дом называется планетной системой, в которую уместились не только стены и печь, но и мусор после постройки. Так вот, пояс Койтора ни что иное, как мусор, оставшийся после образования планетной системы, понимаешь? Угу, снова кивнул Рик. А почему мусор не выкинули совсем? У борщик у них лентей, хохотнул Пётр, но под взглядом командира оборвал себя, откашлялся и создал видимость деловитой суеты. Саттор всё-таки хмыкнул и тихо повторил: "У борщик лентей". Затем улыбнулся Рику: "Придёт время, когда ты узнаешь всё, что знаем мы. Сейчас я многого не могу тебе объяснить, потому что у тебя не хватает знаний, а у меня заканчивается фантазия, чтобы придумывать аналогии, э, примеры". Наберись терпения, малыш, и однажды ты сам мне многое сможешь рассказать. И меня научат править кораблём, несомненно, уверил мальчика Георг. И ты даже сможешь стать командуром и вести за собой космические армады. Что такое армады? Уф, выдохнул Сатору и поставил Рика на пол. Армады, договорить да он не успел. Дверь мягко отъехала в сторону и в рубку вошла Елена. Она насмотрола взглядом по Рику на супившемуся привидении женщины. Георг удивлённо приподнял брови. Лингвисты сюда обычно без вызова не входили. Капитан Ярвинен остановилась перед полковником и встала по стойке смирно. "Командор, разрешите обратиться", сухо отчеканила она. "Обращайтесь, капитан", ответил Сатор, испытывающе глядя на любовницу. "Примите мой рапорт о переводе, командор." Прошу одобрить и подписать. Она протянула лист обычной бумаги. Чуть помедлив, Георг взял рапорт, пробежал глазами, затем испытующе вгляделся в лицо Елены и вдруг усмехнулся. Ваш рапорт будет одобрен и подписан, капитан Ярвинен. По прибытии на землю вы сможете покинуть свирепый, а месте, где будет проходить ваша служба, вас уведомят в штабе космических сил империи. Свободный капитан Елена на мгновение утратила самообладание, чуть подалась вперёд, словно хотела что-то сказать, но вновь ши закрылась, козырнула, развернулась и покинула рубку в воцарившейся тишине. Чего это она вырвалось из святиста? Однако он прикусил язык и отвернулся. Кто помнит, как там в поговорке предков, неожиданно спросил Саттор, что-то про женщину и кобылу? Баба с воза кобылы легче, отозвался первый пилот. Точно, криво усмехнулся полковник и обернулся к связисту. Вы поняли ответ на свой вопрос? Капитан Ярвинин облегчает наш линкор. Шла котсился, деловито произнёс Рик, вспомнив ночные слова Дёрга. Все, кто были в рубке, дружно обернулись к нему. Мальчик смутился и нырнул в уже привычное убежище за командира. Тот обернулся Потрепал Рика по волосам и ответил: "Верно подмечено, малыш". И гаркнул вновь, разворачиваясь к экипажу: "По местам!" Второго окрика не потребовалось, экипаж вернулся к работе. В свирепый плыл в черноте космоса, приближаясь к своей цели. После пояса той гора, скорость Ленкора вновь возросла. Рик так и остался стоять у огромного иллюминатора, вглядываясь в ледяное пространство космоса. Со славы императора прислали координаты. Курс по указанным координатам. Так точно, командир. Мальчик на мгновение оторвался от своего созерцания и перевёл взгляд на Саттора. Но полковник был занят и на Рика внимания не обращал. Малыш снова отвернулся к иллюминатору, командир скосил на него глаза и тепло улыбнулся. Ребёнок на Линкоре, а тем более в рубке управления, оказался полной нелепицей, но его присутствие сделало груду бездушного металла неожиданно уютней. И вроде стоит, ни с кем не разговаривает, ни о чём не спрашивает, ни шумит и не бегает, как положено всем детям необъятной вселенной. Но стоит только посмотреть на маленький силуэт, застывший у обзорного иллюминатора, как на душе становится легче. И, наверное, впервые за 6 дней Сатур вдруг по-настоящему почувствовал, что больше не одинок. Чёрт, вырвался сурового командира, и он отвернулся, скрывая от пилотов свизистые штурмона, что он в смятении. "Там!" воскликнул Рик, указывая пальцем в окно. Гёрк обернулся, чтобы узнать, на что показывает мальчик, и снова не удержался от улыбки, неко времени вспомнив Как уговаривал его подстричься. Я, мужчина, мотал головой: "Рик, я воин! Боги вплетают в волосы воина силу. Отрезать косу потерять благословение богов, нет!" Сатор потратил пару часов, доказывая, что сила воина и волосы не имеют никакой связи. Показывал на свою голову и играл мускулами, потрясал кулаками. И только после показательного состязания, на которое дал согласие Андреасли и которое полковник выиграл, быстро уложив на лопатки своего приятеля, Рик всё-таки дал согласие. Правда, пришлось ещё запугать мальчика вшами размером с мой кулак, которые сначала съедят волосы, а потом прогрызут насквозь голову. Это стало последним и решающим аргументом. Вшей маленький воин испугался даже больше, чем потери божественного благословения. Но это было уже на третьи сутки пребывания Рика на свирепум. В первый день ребёнок испуганно вздрагивал от каждого звука, от еды отказался и всё следил из-под лобья за командором, ожидая подвоха. На второй день, убедившись, что по-прежнему жив и никто не спешит причинить ему зла, Рик немного расслабился. Но от предложения помыться отказался наотрез, особенно занервничал, когда узнал, что мыться нужно в душе. Первое знакомство с этим чудом, когда бывший пастушок прятался в душевой и случайно включил подачу воды, произвело на маленького Декаря слишком сильное впечатление. Уговорить удалось только тогда, когда Сатор отвёл Рика к медикам, где имелась сидячая ванна. Вот там, с опаской и недоверием, мальчик всё же забрался в тёплую воду. И пока он мылся под присмотром полковника Андреас успел отнести грязную одежду в прачечную. Вернул он её уже чистой, как раз к тому моменту, когда Георг вытирал сына после водных процедур. Обыч в мальчику заменили медицинские бахилы, не имевшие конкретного размера. Сатор затянул их под коленями Рика, и теперь тот вышагивал в белых сапогах. Впрочем, в душ отважный маленький воин всё-таки решился зайти на четвёртый день. Умыл лицо, сполоснул рот специальным дезинфицирующим раствором, пользоваться которым его уговаривал Грогк. И вышел с гордо задравным подбородком. Ничего страшного, сказал он подободрительной под улыбкой командира. Грог, что это? Командир тряхнул головой и подошёл к ребёнку. Это база, слава императора Рик, пояснил он, глядя на далёкую россыпь огней. Мы подойдём к ней, состыкуемся, присоединимся, и я схожу в гости к моему старому знакомому. Ты ведь побудешь пока с Андресом? Оно такое огромное, то ли восторженно, то ли испуганно произнёс мальчик. Да, не маленькое, усмехнулся полковник. Вернувшись на своё прежнее место, он наблюдал за слаженной работой своей команды. С реппой приблизился к космической базе и получил одобрение на стыковку. "Запроси разрешение подняться на борт", велел Сатур. Это было день традициям. Полковник знал, что приёмный шлюз на славе императора уже открыт и готов к его появлению. Разрешение получено, командир. Отлично. Гёрг обернулся к крику и протянул руку. "Идём. Я отведу тебя к Андрессу", сказал командир. "Он развлечёт тебя, пока меня не будет". Мальчик неуверенно кивнул и сжал ладонь Саттора. Покинув рубку, они направились к каюте, где после вахты отдыхал майор Ли. Ну, так и не дойдя до двери, Рик вдруг остановился. Гёрк удивлённо приподнял брови, потянул мальчика, но тот не сдвинулся с места. Полковник пожал плечами и активировал местный переводник. "Андреа, выйди, пожалуйста, попросил он. Первый помощник вышел в коридор. Он улыбнулся насупившемуся мальчику и поднял взгляд на командура. "Я на базу", сказал Сатор. "Присмотри за Риком". Конечно, кивнул Андреа, сптянул руку и снова улыбнулся. Поболтаем? Младший Сатор спрятал свободную руку за спину, упрямо посмотрел на Ли, затем на полковника. Последний ответил вопросительным взглядом. Это служба, малыш. Я скоро вернусь. Ты же большой. Мальчик зазепел, но всё-таки выпустил из захвата ладонь командира и сделал шаг к первому помощнику. Андрес положил руку на детское плечко. Георг подмигнул ребёнку, развернулся и направился прочь. Рик смотрел ему вслед и кусал губы. Мальчик хмурился. "Идём?" спросил Лики, внув на свою каюту. Рик поднял на него взгляд, затем снова посмотрел вслед Сатору, моргнул и вдруг сорвался с места. "Я с тобой, Грог!" выкрикнул он, догнал, вцепился в указательный палец И засеменил рядом. Рик полковник остановился и растерянно посмотрел на мальчика. "Я с тобой", воскликнул тот, выпустил полицса Тора и порывисто прижался к его ногам. "Ты боишься Андреса? Тогда можешь посидеть с Петром". "Нет", Рик замотал головой. "Возьми меня с собой". В синих глазах блеснули неожиданные слёзы. Гёрг присел на корточки, пытаясь понять, почему мальчик не хочет отпускать его. Наконец, вздохнул и стёр большим пальцем одинокую слезинку со щеки Рика. "Хорошо, малыш", сказал он. "Мы пойдём вместе. Тебе не будет страшно. Я же с тобой", ответил мальчик, успокаиваясь. "Со мной", улыбнулся Сатор. Он поднялся на ноги, подал руку Рику, и они продолжили путь вдвоём. Георг позвал командира майор Ли. Полковник отмахнулся, решение было принято. Первый помощник Кукаризнино покачал головой, но больше не откликался Тура. Полковник шагал по коридорам своего линкора, время от времени бросая взгляд на мальчика, крепко державшего его за руку. Рик деловито сменил рядом, сопел, старался не отстать, и Георг ещё больше замедлил шаг. Что чувствовал в этот момент командир? Он и сам не мог толком понять. Ни раздражения, ни злости на мальчика за его выходку не было. Скорее, умиление и радость, что маленький дикарь всё-таки принял его. Пусть пока как надёжную защиту, возможно, как единственного друга в чужом и незнакомом для него мире, но мужчина верил, что однажды рик назовёт его отцом. И в эту минуту, когда детские пальчики вцепились в его ладонь, как в спасительную соломинку, строгому и принципиальному полковнику Имперского космического флота это выхотелось до зубовного скрежета. Они прошли мимо членов экипажа линкора, провожавших мужчину и мальчика любопытными взглядами. Сатор подхватил приёмного сына на руки, когда они шагнули в шлюз, пронёс сквозь полумрак, подсвеченный мерцанием датчиков, и поставил на ноги уже на базе Слава императора. На сатторах сошлись изумлённые взгляды членов команды базы, встречавших знаменитого командунера. "Приветствую", коротко произнёс полковник и огляделся, отыскивая взглядом Алекса Романова. Тот стоял среди своих подчинённых и рассматривал ребёнка, прижавшегося к Георгу Саттору. Мальчик настороженно разглядывал незнакомые лица. Из всех сил цепляясь за пальцы полковника. "Какого чёрта?" надменно вопросил командир. "Забыли, как встречать старшего по званию?" И люди ожили, стремительно вытянувшись по стойке смирно. Романов козырнул и шагнул к Саттору. Он протянул руку, но полковник не пожал её. Его правая рука была занята риком, так и не отпустившим надёжной ладони. Потому Георг просто хлопнул Романова свободной рукой по плечу. "Здравствуй, Алекс", сказал он, знакомяся. "Рик Ярд Сатор, мой сын. Рик, поздоровайся". Мальчик кивнул и с подозрением посмотрел на незнакомца. "Сын?" то ли спросил, то ли констатировал Романов, затем хмыкнул и подмигнул ребёнку. Он присел на корточки и протянул руку. "Привет, Рик, меня зовут Алекс". Молодыш Саттор перевёл взгляд на ладонь, затем на Георга, после опять на незнакомца и хлопнул того по плечу. Брови подполковника поползли вверх. Рик нырнул за Георга и уже из своего укрытия высунул нос, настороженно вглядываясь в лицо Алекса. Командир славы императора, не удержавшись, хохотнул: "Забавный мальчишка!" Саттур улыбнулся, погладил Рика по волосам и отбросил в сторону сентиментальность. "К делу", сказал он. "Следуйте за мной", командур ответил Романов, поднявшись на ноги. "Могу кого-нибудь попросить приглядеть за мальчиком?" "Рик останется со мной", сказал Георг, подхватывая ребёнка на руки, так передвигаться было быстрее. Он пока не привык к чужим людям, побаивается. Командиры покинули стыковочный шлюз и направились по широкому коридору базы. На очередную порцию удивлённых взглядов никто из них уже не обращал внимания. Только Рик вертел головой, рассматривая внутреннее устройство базы, людей и странные создания, похожие на людей, но почему-то оказавшиеся Рику не живыми. Грог, кто это? не выдержал мальчик, крепко обняв полковника за шею. Сатор повернул голову, чтобы узнать, что взволновало мальчика. Это роботы, малыш, ответил командир. Куклы, только не для игр. Они тоже служат на благо нашей империи. На линкоре весь биокибернетический персонал был отправлен на нижние палубы. Сатор решил, что мальчику ещё рано знакомиться с ними. Слишком много новой и удивительной информации для ребёнка, росшего в мире, где ещё сражались на мечах и стреляли из арбалетов и луков. На верхней палубе остались только уборщики, дети да убирали в каюте командира, пока тот был занят делами службы. А так как Рик везде следовал за своим Гроргом, то с уборщиками не встречался ни разу. "Они похожи на мертвецов", прошептал мальчик, провожая испуганным взглядом одного из роботов. "Они бывают разными", улыбнулся Сатор. "Некоторых ты даже не отличишь от настоящего человека, а бывают и вовсе на людей не похожие, как вон тот". Рик посмотрел в указанном направлении. Там, переливаясь разноцветными огоньками и издавая посвистывание, по полу ползло нечто круглое и плоское. Люди перешагивали через эту штуку, обходили стороной, но никто не останавливался и не смотрел, раскрыв рот, как мог бы сделать сам Рик, если бы его не нёс на руках Грогг. "Это робот-полётёр", пояснил мальчику полковник. "Он моет палубу. Он не страшный", заметил Рик. Совсем не страшный, хмыкнул командир. Остальные тоже не страшные, просто ты к ним ещё не привык. Когда привыкнешь, перестанешь замечать. Георг оба сатура посмотрели на подполковника Романова. На каком языке разговаривает мальчик? Это диалект Танора, невозмутимо ответил полковник, и Алекс остановился, вынудив этим остановиться и Георга. Танор? Мальчик с Танора? переспросил полковник. Георг Мы будем вести беседу среди ваших подчинённых, подполковник сухо прервал его Сатор. Может, тогда подзовём их поближе? Некоторым может быть плохо слышно. Простите, господин полковник, пробормотал Романов, досадливо оглянувшись на своих людей. Вы правы, время задавать вопросы ещё будет. Надеюсь, моими ответами вы удовлетворитесь и оставите замечания и советы при себе, отчеканил Георг и первым сдвинулся с места. Видите? Слушаюсь, так же чеканно ответил Романов и продолжил путь. Сатор подмигнул Рику и последовал за подполковником, так и не спустив мальчика с рук. Мимо них прошёл очередной робот, и младший Сатор повернул голову, глядя ему вслед. Последней придергнул плечами и командир усмехнулся. Роботы были включены в состав вооружённых сил Геи не только как обслуживающий персонал. Туда, куда людям хода не было, выпускали технику. Если нужно было сберечь живую силу, на задания отправляли роботов. Зачастую они становились щитом для машин, пилотируемых людьми. Для этого не требовалось с ювелирной точностью воспроизводить идентичность человеческой внешности. Лица роботов, поставлявшихся в вооружённые силы, были лишены мимики. Их застывшие лица-маски, лишённые всяких эмоций, действительно казались неживыми. Неестественно прямые, с бледноватой кожей, со зрительным углом обзора таким, что подвижность зрачков не требовалась, роботы могли легко напугать непривычного к их виду человека. Так что Рика полковник понимал отлично и лишний раз убедился в правильности своего решения убрать тех персонал на линкоре подальше от впечатлительного ребёнка. Мы можем поговорить в моей каюте. Алекс полуобернулся, заметил согласный кивок Саттора и отдал распоряжение роботу-адъютанту. Принеси для мальчика чай и печенье. Если найдёшь шоколад, тоже будет, кстати. Слушаюсь, командир, без всяких эмоций ответил робот и отправился выполнять приказание. Грог, почему Бобэт назвал его ком? Комма, робот назвал Алекса командиром. Прервал Рика полковник, помогая проговорить непривычные слова, потому что подполковник Романов тоже командир. Командир это тот малыш, кто может вести под своим началом армаду кораблей. Немного подумал и добавил: "Много кораблей". Как хозяин земель, когда ведёт своё войско, понятливо кивнул Рик. "Ты прав, малыш", улыбнулся Георг. "Что он говорит?", полюбопытствовал Романов. Рик назвал нас с тобой феодалами, хмыкнул Сатор. Мы выясняли, кто такой командир. Любопытная аналогия, усмехнулся Алекс. Он указал жестом на стулья, стоявшие у стола. Хочу всё-таки услышать, как ты стал отлоцом. Рик, сними, пожалуйста, переводчик, попросил полковнику сажевое мальчика на стул. Распрямился и размял плечи. Уф, вроде и лёгкие, а руки устали. Зачем снять? настороженно спросил Рик. Я кое-что хочу рассказать Алексу, но не хочу, чтобы ты это слышал, пояснил Георг. Не переживай, это ненадолго. Я рядом с тобой, ничего не бойся, хорошо? Мальчик шмыгнул носом, но всё-таки кивнул и вытащил из уха наушник. Сатор потрепал его по плечу и уселся на свободный стул. Романов подался вперёд, упёрся в столешницу локтями. и уместил подбородок на переплетённых пальцах, готовый слушать. Вся его поза говорила о том, что эта часть беседы с командиром линкора не является официальной, и полковник не возражал. Наскинули в помощнихану, начал свой рассказ Сатур. На их круизный лайнер на палитуарунцы, сынок одного из местных князьков на землях которого ведётся добыча приатума, отправился в путешествие со своей невестой. Оба зелёные, как вселенская тоска, краса и гордость планеты, в общем. Торонс и лайнер захватили, стали выкуп с князька требовать. Ты же знаешь, те же ревейцы цену за услуги такую заломят, что проще младшего князька подарить пиратам, чем выкупать его. Только мы, как обычно, везде нос готовы сунуть. Ниан обратился за помощью к Гее, а Янсенс к Катина. вернул нас с курса на землю и приказал освободить заложников. Совместность нюансами взяли у ублюдкаш, но зелёные морды свалили, как только забрали своего пленника. Нас оставили разбираться с товароонцами и пассажирами лайнера. Те польбу устроили, когда решили, что мы остались в меньшинстве. На захваченный лайнер только часть моих людей отправилась, и я в том числе. Мы же были всего лишь в помощь союзничкам. Ленкор близко к лайнеру не подходил. Не буду рассказывать подробности. Пассажиров удалось согнать в безопасную зону. Взрыв круизника предотвратили, но от уронцам отвлечь от себя внимание удалось. Они взяли несколько спасательных катеров лайнера, вернулись к своим на корабле и рванули прочь. Лет отправил несколько перехватчиков, опустили. Мы на катере охраны круизника вернулись на свире и помчались на поиски уродов. Один перехватчик они мне подбили, остальные вернулись. Сам понимаешь, Гибель своих парней я спустить не мог. Догнали в системе оборона, завязался бой, то Аронский корабль взорвали, но два катера успели покинуть его борт. Первый подбили ещё слинкора, а за вторым пришлось погоняться, но на Танор он больше падал, чем летел. В общем, до поверхности Танора они дотянули на честном слове, но видно недалеко от земли система управления совсем отказала, потому что их катер свалился прямо на деревню Рика. Дома загорелись. Выжившие пираты вышли из катера, перепуганные жители должно быть бросились на них. Туаронцы отстреливались. Представляю, какая поднялась паника в деревне. Дома стоят близко друг к другу, крыши соломенные, сухие. Огонь охватил жилища слишком быстро. Кто не сгорел, того застрелили. Рика, я увидел ещё перед деревней, его во время падения туаронского катера там не было. Мальчишка в это время скот пас. Помолился, чтобы боги ему звезду послали, разбогатеть хотел. Это он мне уже на Ленкоре рассказал. А тут мы, он думал, что мы боги и пришли мстить за его просьбу, просил мать воскресить. Один среди огня и трупов в сатурнном мгновении прервался, откашлялся и продолжил. Не смог я его там оставить, забрал парня с собой. В тот же день оформил своё отцовство. Теперь вот привыкаем друг к другу. Славный мальчишка, смышлёный. Воронцов нашли? спросил Алекс Романов, чтобы удержать слова, готовые сорваться с языка. А как же закон о не Вмешательстве? Но подполковник помнила предупреждение командира Свирепова, потому просто уточнил тех, которых выгнали до Танора. Да, кивнул Георг. Их четверо было. Одного всё-таки зацепили вилами. Его следы помог быстро догнать беглецов. Так что за своих ребят я поквитался. А на обратном пути вот он повернул голову к Рику и улыбнулся мальчику, умявшему в кулачке наушник. Полковник показал себе на ухо. Младший Сатор понял и надел переводчик. Заметно расслабившись, сидеть и не понимать, о чём говорят рядом с ним, Рику не понравилось. Что будете делать, когда вернётесь на землю? полюбопытствовал Романов. Возьму отпуск, будем гулять по империи, изучать язык, привыкать к новой жизни, ответил Сатор. Рик в том возрасте, когда сознание открыто для новой информации. Просто надо давать ему её порционно. Справимся. Потом, когда он будет готов, отправлю его в кадетский корпус. В кадетский корпус? удивился Алекс. Почему туда? Я по земле хожу меньше, чем по палубе своего линкора. Большую часть года провожу в космосе. С кем я оставлю мальчика? А там у него будет общение со сверстниками, заведёт друзей и получит образование, профессию. Хочу отправить его к Лосиву в Тречью космическую академию. Там и кадетский корпус, и академия, следом выйдет оттуда офицером его величества. Да и места там хорошие, и мой дом тоже недалеко. Мальчику должно понравиться. Ну, Но... хватит. Сатурн не сильно ударил ладонью по столу. Довольно лирики, переходим к делу. Рассказывать теперь ты. Раздался вежливый стук в дверь. Романов разрешил войти, и в каюте появился робот-адъютант. Он подошёл к столу, остановился рядом с Риком, и мальчик тихо пискнув, словно мышонок, слетел со стула. Он метнулся к Саттору, сам забрался к полковнику на колени и вцепился пальцами в край стола. Мужчины переглянулись. Алекс, хмыкнув, велел роботу Оставь поднос и можешь быть свободен. Если понадобится, я тебя вызову. Слушаюсь, командир, бесцветно отозвался дютант и снова покинул каюту. Подполковник сам выставил перед Риком чашку с горячим чаем, тарелку, где были красиво разложены печенье и шоколадные конфеты. Нескромничий парень, подмигнул командиру Романов и вернулся на своё место. Затем перевёл взгляд на Сатора. Георг, не возражаешь, если мне скопирует твою программу переводчик? Хочется понимать, о чём говорит Рик. Полковник пожал плечами. Он слегка отклонил мальчика, чтобы тот обратил на него внимание. Рик, Алекс тоже хочет разговаривать с тобой. Я ненадолго отдам ему свой наушник, чтобы умники с базы сделали ему такой же. Твой переводчик остаётся с тобой, тебе его снимать больше не надо. Хорошо. Кивнул младший Сатор и не смело потянулся к конфетам. Он уже дотронулся до красивой шуршащей обёртки, но вдруг испугался и отдёрнул руку, бросив вороватый взгляд на второго командора. Романов снова улыбнулся, перегнулся через стол и подвинул тарелку ближе к мальчику. "Это всё для тебя, Рик", сказал мужчина. "Бери смело", произнёс Георг. Мальчик, получив одобрение, расслабился и сгреб с тарелки сразу две конфеты. Рик уже ел похожее лакомство на Ленкоре. Правда, всего один раз, но Грок обещал, что на земле у него будет много сладостей. Мы слишком давно в космосе, малыш, поэтому на борту осталось в основном только самое необходимое для питания экипажа, пояснил полковник. И сейчас мальчик с удовольствием засунул в рот свою добычу, издав удовлетворенный вздох. Но стук в дверь каюты А после мерный звук шагов вынудил его обернуться. Рик округлил глаза и отчаянно закашлялся. Повинуясь бесшумному зову подполковника, вернулся его адъютант. Отнеси это к лингвистам, пусть скопируют программу и подготовят для меня переводчик, приказал второй командир. Как будет готово, принеси оба наушника. Рик, всё ещё продолжая покашливать, опустил взгляд себе на руки. И не поднимал его, пока адъютант не ушёл выполнять приказания. Напряжение мальчика было слишком явным, чтобы не заметить его. "М-м, да", проговорил Сатор, осторожно обтирая рот приёмного сына салфеткой. "Кажется, к роботам нам придётся долго привыкать. Начнём с простейших". "Я не хочу привыкать!" испуганно воскликнул мальчик. Но Грок указал на своё ухо, где уже не было наушника, и Рик нервно заёрзал. Малыш, я рядом, и никому не позволю тебя обидеть, мягко произнёс Сатур. Разберись с этой кучей сладостей, покажи ей, кто тут настоящий мужик с безданным брюхом, а мы пока поговорим с Алексом. Робот больше сюда не зайдёт, поддержал Романов. Когда он принесёт наушники, я сам к нему выйду. Согласен? Мальчик кивнул, ещё какое-то время сидел, болезливо оборачиваясь к двери, но негромкое звучание мужских голосов подействовало на него успокаивающе. И вскоре Рик, протяжно вздохнув, взялся за нелёгкое дело уничтожения сладостей. Командиры едва заметно улыбнулись и продолжили беседу. Значит, они всё-таки решились напасть, усмехнулся полковник. Да, кивнул Романов. Ицы головы и спать спокойно не могут, пока Талея находится под властью ящеров. Голярцы и Пангервут несчастную planetку на части, уже не зная, что ещё выдумать, чтобы присвоить себе Талею, и только талея не остаётся жертвами этой бесконечной свары. Однажды аборигены взбунтуются, и тогда начнётся мясорубка. Но пока терпят, отметился Тур. Пока да, в их интересах иметь щит, и они выбрали ящеров. Эти хотя бы не имеют таких аппетитов, как Гольяр. Сейчас у них идут очередные переговоры. Мы здесь как гаранты мира. В общем-то, просто торчим над планетой, вся работа. Не понимаю, зачем же Абаянсен пригнал вас сюда, чтобы не скучали, усмехнулся Георг. Заботливый гнида. Какой будет наша задача? Висеть вместе с нами над планетой, пока ицы головы не уберутся в свои яси, ответил Романов. На стороне Пангов выступил Строн. У Гальяра посредников нет. Мы нейтральная страна. Что-то вроде миротворцев с пушками. Если начнётся заварушка, должны прекратить атаку нападающей стороны. Это официально. Неофициально начистить хлебало гальярцам. Нас призвал Строн. Строн на стороне Пангов, и мы следовательно тоже. Но негласно кивнул Сатор. Мы вписываемся в план боевых действий или пришлось перерабатывать схему? Я не буду задействовать вас, ответил подполковник. Панги, Строн и мои силы этого вполне достаточно против армады из Галиара. Вы уже достаточно повоевали за эти месяцы, отдыхайте. Значит, наша задача ждать приказа, уточнил полковник. Да, в случае необходимости я подключу вас, но вряд ли до жена гвестией цеголовых хватит на нападение. Они и на переговоры-то пошли, потому что их прижали. Наталея сейчас находится наш представитель как независимая сторона. Если галиарцы начнут боевые действия, они бросят вызов и Стронну и Гее, а у них не настолько много союзников, чтобы навлекать на себя гнев альянса. Это всё-таки уже не колония на окраинной planetке. Это союз семи галактик. Так что всё пройдёт спокойно. Да, я тоже так думаю, согласно кивнул Сатор. Галиарцы, хапуги, но не идиот ты. Полковник перевёл взгляд на мальчика, допивающего чай. Рик поставил чашку на блюдце, вытер губы тыльной стороной ладони и сыто вздохнул. Рик Йерд с поставленной задачей справился. Негромко рассмеялся Алекс, проследивший направление взгляда командора. В этом мгновении раздался стук в дверь, и благодушное выражение слетело с лица Рика. Он прижался спиной к груди полковника и зажмурился. Но адъютант не появился. Романов, как и обещал, сам направился к двери, забрал наушники и вернулся назад, уже успев надеть на ухо переводчик. После передался Тору, его наушник уселся на прежнее место и снова подмигнул Рику. Скажи что-нибудь, попросил он. Он ушёл? спросил мальчик, так и не открыв глаз. Ушёл, ответил подполковник. Эдвард без позволения не войдёт. Не волнуйся. Честно? уточнил Рик, приоткрыв один глаз. Чтоб я сдох, заверил Романов и рассмеялся. Сатор усмехнулся, наблюдая за приёмным сыном и старым знакомым. Затем вновь заговорил с подполковником. Алекс, позволишь посмотреть на твой план боевых действий? Это не недоверие. Мне было бы интересно услышать твоё мнение, улыбнулся Романов и снова взглянул на мальчика. Рик, хочешь посмотреть на Гею? Грорк уже показывал мне живые картинки, важно ответил младший Сатор. А что есть, и меня ты ещё не видел, заверила Алекс, пересядь на свой стул. И якое что покажу тебе. Нужно взглянуть. Возможно, у Алекса есть что-то очень интересное, произнёс Георг. Мы будем сидеть здесь, и Эдвард в каюту не войдёт. Обещаешь? Обернулся на него мальчик, доверчиво посмотрев на Сатора. Клянусь, серьёзно ответил тот. Хорошо, кивнул Рик и позволил снять себя с колен командора. Затем перебрался на стул, на котором сидел прежде, и велел подполковнику: Показывай. Слушаюсь, казернул Романов. уже поднявшись со стула. Его глаза весело блеснули. Как полковник отошёл куда-то за спину Рика, но быстро вернулся, неся в руке уже знакомый младшему Сатору коммуникатор. Алекс поставил его на стол, активировал визуал и, вернувшись на своё место, возобновил разговор с Георгом. Мальчик покосился на них, но быстро потерял интерес к скучной беседе двух мужчин, рассматривавших совсем другое изображение. Рик вернулся к живым картинкам. Он увидел деревья. Они росли прямо посреди каюты, и казалось, что можно встать со стула, сделать несколько шагов, и ты окажешься в осеннем лесу. Ковёр из жёлтых листьев уже покрывал землю, но трава ещё не пожухла и выглядела из слоя осеннего золота упрямыми зелёными пёрышками. Сквозь макушки деревьев можно было рассмотреть голубое небо. И облака, неспешно ползущие друг за другом. Ветер шуршал листвой ещё росшей на могучих сучах, срывал отдельные листья, и они летели к земле, прямо к маленькой девочке, кружившейся посреди осеннего дня, навсегда оставшившейся в памяти коммуникатора Алекса Романова. Девочка была значительно младше Рика. Её рыжеватые волосы были собраны в хвостики, и они летели вслед за своей хозяйкой. Девочка всё кружилась и кружилась, раскинув руки и подняв личико к небу. Наконец её ножки запутались, и она со смехом упала на землю. "Ильса!" воскликнул голос невидимой женщины. "Мне не больно, мамочка!" закричала в ответ девочка. Поднялась на ноги, зацепив опавшие листья и подкинула их вверх, снова задорно рассмеявшись. "Ильса!" позвала невидимая женщина. "Смотри!" Девочка остановилась, взглянула в сторону и подпрыгнула на месте, завопив: "Па-па, папочка!" Словно из воздуха появился Алекс Романов, одетый в одежду совсем не похожую на его форму. Он присел, протянул к дочери руки, и она, сорвавшись с места с визгом, бросилась к отцу. Он поймал девочку, поднял на руки и звонко поцеловал в щёку. Дочь снова раскинула руки и выкрикнула: Хорошо. Отец рассмеялся, глядя на неё, а прямо перед Риком появилась женщина, невидимая до этого. Он даже обернулся, чтобы посмотреть себе за спину, но там была всё та же каюта и никакого леса. Мальчик снова посмотрел на изображение. У женщины были такие же рыжеватые волосы, как у дочери, но глаза голубые, как небо над их головами. Изображение счастливой семьи стало ближе. Ирик увидел, что у Ильи глаза зелёные, как у подполковника. Алекс опустил дочь на землю, сжал её ладошку, другой рукой обнял женщину за плечи. Все трое направились в сторону деревьев и лес исчез. Какая большая уже, услышал Рик и обернулся к Саттору. Он смотрел туда, где только что был лес и семья, счастье, которое угадывалось даже через запись. 3 года. Улыбнулся Алекс, закрыв коммуникатор. Смешная девчонка. Ильс, произнёс Рик. Да, Ильса, хмыкнул Романов, затем посмотрел на Сатора. И что скажешь? Мне нравится твоя схема, ответил Георг, поднимаясь со стула. Мы возвращаемся на Ленкор. Я провожу вас. Подполковник поднялся следом. Только подождите немного, уберу роботов с этого уровня. Отличная идея, одобрил Сатур. Обратно Рик шёл на своих двоих, держа полковника за руку и с опаской вглядываясь в лица встречных людей, но это действительно были всего лишь люди. Мертвецы исчезли. У стыковочного шлюза мужчины пожали друг другу руки, перебросились напоследок несколькими фразами, и Георг поднял мальчика на руки. Он уже сделал несколько шагов, но командир вдруг обернулся. Алекс, можно попросить тебя об одолжении? Конечно, с готовностью кивнул тот. Пришли на линкор ещё с сладостей. Мальчишки они пришлись по вкусу, а у меня на борту шаром покати. Непременно пообещал Романов. После помахал мальчику. Храд был познакомиться с тобой. Рикярд. Я Рик, проворчал мальчик, подумал и добавил. А бобы ты страшные.